Чем же вы не свободный человек, Егор Капетонович? Да как же, Михаил Николаевич, семейство, дела. А тут ещё Матрёна Марковна, и он махнул рукой. А что ж, Матрёна Марковна? И Патов слегка подмигнул Владимиру Сергеевичу, как бы желая заранее возбудить его внимание. Да и с весно, возразил Егор Капетонович, садясь. Всё мною недовольно, будто вы не знаете, Что я ни скажу, всё не так, не деликатно, не прилично. А почему не прилично, Господь Бог знает. И барышни дочери мои, то есть то даже с матери пример берут. Я не говорю, Матёна Марковна прекраснейшая женщина, да уж очень строга на счёт манер. Да чем же ваши манеры дурны, Егорка Петрович, помилуйте? Я и сам тоже думаю, да видно ей угодить мудрено. Вчера на премьере говорю я за столом: Матёна Марковна, и Егор Капитонович предал голос своему самое кратчивое выражение. Матёна Марковна, говорю я, что это как алдошкалышидей не бежит. Ездить не умеет, говорю. Воронова-то же ипца совсем закачала. Их матьёна Марковна как вспыхнет, как пиимется стыдит меня. Выражаться ты, дескать, по-эличта не умеешь в дамском обществе. Барышни тотчас из-за стола повскакали, а на другой день Берёловским барышням, жененным племянницам уже всё известно. О чём я дурно выразился, посудите сами. И что бы я ни сказал, иногда неосторожно точно, с кем этого не бывает, особенно дома. Бирюлёвским барышням на другой день уже всё известно. Просто не знаешь, как быть. Иногда сижу, а это к думаю с своей манерой, я вы, может, знаете, дышу тяжело. Матёна Марков опять меня стыдить приимется. Не сопи, говорит. Кто нынче сопит? Кто ты бронишься, говорю я. Матрёна Марковна, по милой, надо же болезновать, а ты бронишься. Уж я теперь дома больше не думаю, сижу и на низ вся так гляжу. Ей богу, а то и на днях спать мы ложились. Матрёна Марковна, говорю я. Что ты это матушку своего казачка как избаловала? Ведь он, говорю, поросёнок этоткий, хоть бы в вашки сени лицо твымыл. Что ж, ведь кажется, далеко нежно сказал, а и тут не попарил. Опять начала меня Матрёна Марковна стыдить. Не умеешь, говорит, в дамском обществе держать себя. А на другой день Бирюловским барыштам всё известно, где уж кто-то выезд из домать Михаил Николаевич. Это для меня удивительно, что вы говорить изволите, возразил Ипатов. Я этого не ожидал, отмахнёр он и Марковна, кажется, она прекраснейшая женщина, подхватил Егор Капитонович. Примерная, можно сказать, супруга и мать, насчёт манежа только строга. Говорит, во всём нужен ансамбль, и будто у меня его нет. Я по-французски, вы знаете, не говорю, так только понимаю. Но какой же это ансамбль, которого у меня нет? И Патов, который сам не больно был силен во французском языке, только плечами пожал. — А что ваши детки, сыновья, то есть? — спросил он Егора Капитоныча, немного погодя. Егор Капитоныч посмотрел на него сбоку. — Что сыновья? Ничего, я ими доволен. — Барышни, театр от рук отбились, а сыновьями я доволен. — Лёля служит хорошо, начальство его одобряет, — «Лёля, у меня ловкий ребёнок». «Ну, мехец, тот не так. Филантроп какой-то вышел». «Отчего филантроп?» «Господь его знает. Ни с кем не говорит, дичится. Матрёна Марковна его больше конфузит. Что, говорит, с отца пример берёшь-то? Ты его уважай, а в манерах подражай матери. Выровняется, пойдёт и он». Владимир Сергеевич попросил Ипатова познакомить его с Егором Капитоновичем. Между ними завязался разговор, Мария Павловна не принимала в нём участия. К ней подсел Иван Ильич, да и тот сказал ей всего два слова. Девочки подошли к нему и начали что-то шёпотом рассказывать. Вошла ключница, худая старуха, повязанная тёмным платком, и объявила, что обед готов. Все отправились в столовую. Обед продолжался довольно долго. Ипатов хорошо держал повара, и вина он выписывал не дурные, хотя не из Москвы, а из губернского города. Ипатов жил, как говорится, в своё удовольствие. Душ за ним числилось не более 300, но он никому не был должен и имение привёл в порядок. За столом разговаривал больше сам хозяин. Егор Капитонович ему вторил, но в то же время не забывал себя. кушал и пил на славу. Мария Павловна всё молчала, лишь изредка отвечая полуулыбками на торопливые речи двух девочек, сидевших по обоим её бокам. Они, по-видимому, очень её любили. Владимир Сергеевич пытался несколько раз заговорить с ней, однако без особенного успеха. Сладная душа Бодриков даже ел лениво и вяло. После обеда Все пошли на террассу пить кофе. Погода была прекрасная. Из сада несло сладким запахом лип, стоявших тогда в полном цвету. Летний воздух, слегка охлаждённый густой тенью деревьев и влажностью близкого пруда, дышал какой-то ласковой теплотой. Вдруг из-за тополей плотины примчался конский топот. Испустя мгновения показалась всадница, в длинной амазонке и круглой серой шляпе на гнедой лошади. Она ехала галопом, казачок скакал сзади её на небольшом белом клеппере. А! «А воскликнул Епатов. Надежда Алексеевна едет. Вот приятный сюрприз. Одна? спросила Мария Павловна, стоявшая до того мгновения неподвижно у дверей. Одна? «Видно, Петра Алексеевича что-нибудь задержало». Марья Павловна глянула из-под лобья, краска разлилась по ее лицу, она отворотилась. Между тем всадница въехала через калитку в сад, подскакала к террасе и легко спрыгнула на землю, не дождавшись ни своего казачка, ни Ипатова, который направился было к ней навстречу. Проворно подобрав подол своей амазонки, Вбежала она по ступеням и, вскочив на террасу, весело воскликнула: "Вот и я. Милости просим", промолвил Ипатов. "Вот неожиданно-то, вот мило. Позвольте подцеловать вашу ручку. Извольте", возразила гостья. "Только сотащите перчатку сами, я не могу". И протянув ему руку, кивнула головой Марии Палне. "Маша, вообрази, брат не будет сегодня". — сказала она с маленьким вздохом. — Я и так вижу, что его нет, — в полголоса отвечала Марья Павловна. — Он велел тебе сказать, что занят. Ты не сердись. — Здравствуйте, Егор Капитоныч! — Здравствуйте, Иван Ильич! — Здравствуйте, дети! — Вася! — прибавила гостья, обратившись к своему казачку. — Вели хорошенько проводить красавчика, слышишь? — Маша, дай мне, пожалуйста, булавку, шлейф приколоть. — Да. Михаил Николаевич, подойдите-ка сюда. Ипатов подошёл к ней поближе. Кто это новое лицо? спросила она его довольно громко. Это сосед, Остахов Владимир Сергеевич, знаете чьё Сасова. Хотите, я вас с ним познакомлю? Хорошо, после. Ах, какая прекрасная погода, продолжала она. Егор Капитонович, скажите, Матрёна Марковна, неужели даже в такую погоду ворчит? Матрёна Марковна не ворчит ни в какую погоду, сударня. Агна только строга насчёт манер. А что делают Бюрёльвские барышни? Не правда ли, на другой день уже всё им известно? И она засмеялась звонким и серебристым смехом. Вы всё изволите смеяться, возразил Егор Капетонович. «Впрочем, когда же и смеяться, как не в ваши года?» «Егор, капитоныч милый, не сердитесь! Ах, я устала! Позвольте сесть!» Надежда Алексеевна опустилась в кресло и шаловливо надвинула шляпу на самые глаза, и Патов подвел к ней Владимира Сергеевича. «Позвольте, Надежда Алексеевна, представить вам соседа нашего, господина Астахова»,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 Большая приятненница моей своячницы и вообще к нашему дому благоволит целый формулярный список, промолвила с усмешкой Надежда Алексеевна, попрежнему поглядывая на Владимира Сергеевича из-под шляпы. А Владимир Сергеевич между тем думал про себя: да ведь и это при хорошенькая. Не точно. Надежда Алексеевна была очень милая девица.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 Чрезвычайно оживлённые и подвижные, принимали иногда выражения почти забавные, в них проглядывал юмор. Изредка, большей частью внезапно, тень раздумья набегала на её лицо, тогда оно становилось кротким и добродушным, но долго предаваться раздумью она не могла. Она легко схватывала смешные стороны людей и порядочно рисовала карикатуры. С самого рождения её все баловали. И это тотчас можно было заметить. Люди, избалованные в детстве, сохраняют особый отпечаток до конца жизни. Брат её любил, хотя уверял, что она жалится не как пчела, а как оса, потому что пчела ужалидт, да и умрёт, а осы ужалить ничего не значит. Это сравнение её сердило. Вы надолго сюда приехали? спросила она Владимира Сергеевича.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 сказала Надежда Алексеевна. А у нас именно не достаёт жон премьер. Вы ведь умеете играть комедии? Я никогда не испытывал сил своих на этом поприще. Я уверена, что вы хорошо бы сыграли. У вас осанка такая важная. Это для нынешних жон премьер необходимо. Мы с братом собираемся завести здесь театр. Впрочем, мы не одни комедии будем играть. Мы всё будем играть: драмы, балеты и даже трагедии. Чем Маша ни Клеопатра или ни Федра, посмотрите-ка на неё. Владимир Сергеевич обернулся, прислонившись головой к двери, и, скрестив руки, Мария Павловна задумчиво глядела вдаль. В этом мгновении её стройные черты действительно напоминали облики древних изваяний. Последних слов Надежда Алексеевна она не расслышала, но заметив, что взгляды всех внезапно на неё устремились, она тотчас догадалась, в чём было дело, покраснела и хотела уйти в гостиную. Надежда Алексеевна проворно схватила её за руку и с кокетливой ласковостью котёнка притянула к себе и поцеловала эту почти мужскую руку. Мария Павловна вспыхнула ещё ярче, Вы всё шалишь, Надя, промолвила она. Разве я не правду про тебя сказала? Я готова сослаться на всех, но полны-полны не буду. А я опять-таки скажу, продолжала Надежда Алексеевна, обратившись к Владимиру Сергеевичу. Жаль, что вы едете. Правда, есть у нас один, Jean Premier, сам навязывается, да уж очень плох. Кто такой? Позвольте узнать.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 Маша у нас, кроме трагических ролей, будет исполнять должность примадонны. Вы, все, Остаховы, не слыхали, как она поёт? Нет, возразил осклабись Владимир Сергеевич. Я и не знал. Что с тобой сегодня, Надя? заговорила с недовольным видом Мария Пална. Надежда Алексеевна вскочила. Ради бога, Маша, спой нам что-нибудь, пожалуйста, пожалуйста.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 Браво, браво, воскликнула Надежда Алексеевна и захлопала в ладоши. Господа, пойдёмте в гостиную. А что касается до прихотей, прибавила она, смеясь. Это тебе припомнится, можно ли при незнакомых людях выставлять мои слабости? Егор Капитонович. Матрёна Марковна, так вас стыдит при чужих? Матрёна Марковна пробормотал Егор Капитонович.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 Хлопец сее жито. Мария Пална запела. Голос у ней был чист и селён, и пела она хорошо, просто и без вычур. Все слушали её с большим вниманием, а Владимир Сергеевич не мог скрыть своё изумление, когда Мария Пална кончила. Он подошёл к ней и начал её уверять, что он никак не ожидал. Погодите, то ли ещё будет? перебила его Надежда Алексеевна. Маша, потешу я твою хохландскую душу. Спой нам теперь гомин-гомин по дуброви. Разве вы малороска? спросил её Владимир Сергеевич. Я родом из малороссии, отвечала она и принялась петь гомин-гомин. Сначала она выговаривала слова равнодушно, но заунывный страстный, родной напев расшевелил понемногу её самое. Щеки её покраснели, взор заблестел, голос зазвучал горячо. Она кончила. Боже мой, как ты это хорошо спела, проговорила Надежда Алексеевна, склонясь над клавишами. Как жаль, что брата здесь не было. Мария Пална тотчас опустила глаза и усмехнулась своей обычной горькой усмешкой. А надо бы ещё что-нибудь, заметил Ипатов. Да, если бы вы были так добры, прибавил Владимир Сергеевич. Извините меня, я больше петь сегодня не буду, промолвила Мария Пална и вышла вон из комнаты. Надежда Алексеевна посмотрела ей вслед, сперва задумалась, потом улыбнулась, принялась наигрывать одним пальцем "Хлопец сее жито", потом вдруг заиграла блестящую польку и, не кончив её, взяла громкий аккорд, захлопнула крышку фортепиано и встала. "Жаль, что не с кем потанцевать", воскликнула она. "Вот бы, кстати, Владимир Сергеевич подошёл к ней. Какой чудесный голос у Марии Палны, заметил он, и с каким она чувством поёт. А вы любите музыку? Да, очень. Такой учёный человек и любите музыку. Да почему же вы думаете, что я учёный? Ах, да, извините, я всё забываю. Вы положительный человек. Куда же это ушла Маша? Постойте, я схожу за ней. И Надежда Алексеевна выпорхнула вон из гостиной. Вертушка, как изволите видеть, промолвил Епатов, подходя к Владимиру Сергеевичу. Но сердце добрейшее, и какое воспитание получила вы не можете представить, на всех языках объясняется. Ну, люди они с состоянием, оно понятно. Да, рассеянно произнес Владимир Сергеевич. «Очень любезная девица. Но позвольте спросить, супруга ваша тоже родом была из Малороссии?» «Точно так-с. Покойница жена моя была малороссиянка, так же, как и сестра ее, Марья Павловна. Жена моя, сказать по правде, даже выговор не совсем имела чистый, хотя она российским языком владела в совершенстве». Однако всё-таки не совсем правильно изяснялось. Знаете, там из-за и, и даха даже. Ну, Мари Пална та ещё в малых летах из родни выехала. А ведь мало российская кровь всё видна, не правда ли? Удивительно поёт Мари Пална, заметил Владимир Сергеевич. Действительно не дурно. А впрочем, что же это нам чаю не несут? И куда эта барышня ушли?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 вся закутанная, вся сгорбленная, с головой склонённой на самую грудь. Бахрома её белого чипца почти совсем закрывала её и сохшая, и съёжанная личика. Колясочка остановилась перед террасой, и Патов вышел из гостиной, за ним выбежали его дочки. Они, как мышата, в течение всего вечера то и дело шныряли из комнаты в комнату. «Доброго вечера желаю вам, матушка!»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 Визитите меня. Вы прощайте, батюшка, имени и отчества не помню, прибавила она, обратившись к Владимиру Сергеевичу. Извините старуху. А вы, внучки, не провожайте меня. Не надо. Вам бы только всё бегать. Сидите, сидите до уроки твердите, слышите? «Маша вас балует! Ну, ступайте!» С трудом приподнятая голова старушки опять упала к ней на грудь. Колясочка тронулась и тихо укатилась. «Сколько лет вашей матушке?» — спросил Владимир Сергеевич. «Всего семьдесят третий год пошел. Да вот уж двадцать шесть лет, как ноги у ней отнялись!» Это с ней случилось скоро после кончины покойного батюшки. Она была красавицей. Все помолчали. Вдруг Надежда Алексеевна вздрогнула. Что это? Летучая, кажется, мышь пролетела. Ах, какой ужас! И она поспешно вернулась в гостиную. Пора мне домой ехать. Михаил Николаевич велит оседлать мою лошадь. И мне пора. Заметил Владимир Сергеевич. Куда же вы? промолвил Ипатов. Переночуйте здесь. Надежда Алексеевна, всего 2 версты ехать, а вам целых 12. Да и вы, Надежда Алексеевна, куда спешите? Подождите месяца, он теперь скоро выйдет. Ещё светлее будет ехать. Пожалуй, сказала Надежда Алексеевна. Я давно не ездила при луне. А вы и ночуете?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 Особенно по лесу, между кустами орешника. И жутко, и приятно. И какая-то странная игра света и тени. Все кажется, как будто кто-то крадется за вами или впереди. Владимир Сергеевич снисходительно осклабился. — А то вот еще, — продолжала она, —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 9 часов скоро. Да разве без тебя они не лягут?